Он подошел к раненому. Хотя лицо того являло собой жуткое, бесформенное месиво, глаза оставались ясными и осмысленными. Он прокаркал что-то, что Ривас понял как «валяй же». Ривас повиновался. Потом с усталым, тошнотворным отвращением он отшвырнул окровавленный меч подальше от себя и вернулся к раненому мужчине. Он отчаянно боролся с ощущением, что этот жаркий полдень, это лезущее в глотку пыль, липкие от крови пальцы — все это никогда не кончится. Мужчина поправил повязку, и хотя казалось, что это стоило ему половины его сил, встал и уцепился за луку седла. — У меня с собой деньги, — сказал Ривас. — бренди дезинфицировать рану. «К черту!» — буркнул тот. «Дай лучше живот продезинфицирую». Идет. Краем глаза Ривас отметил, что сестра Уин чаем не выказала никакого неодобрения, когда вернулся к своей лошади. Достал бутылку и отнес ее раненому. Он откупорил ее и сунул тому в руку. «Ваше здоровье!» — сказал Ривас. «Будем!» Отозвался тот и поднёс бутылку ко рту. Уровень янтарной жидкости в ней заметно понизился, но на землю он не пролил ни капли. Он вернул бутылку владельцу, смачно выдохнул и почти бесшумно произнёс «Спасибо». «Уверены, что не хотите побрызгать этим на повязку?» спросил Ривас. «Это убьёт микробов». «Микробов?» С сомнением в голосе повторил мужчина. Он встряхнулся и огляделся. «Они все мертвы?» «Похоже на то». Сестра Уинчаем неслышно подошла и стала за спиной у Риваса. «Почему они за вами гнались?» Робко спросила она и ткнула пальцем в сторону лошади, у седла которой болтались ремни для поклажи, но самой поклажи не было и в помине. «У вас же ничего с собой нет!» «Больше нет», — согласился тот. «Они сели к нам на хвост севернее Стентона. Все бегут от сан войска, и ухари, и простые горожане. У нас поначалу были с собой припасы, но нам пришлось все повыбросить, и лошади легче, и мы надеялись, эти парни отстанут, подбирая жратву». Мы держались холмов и бездорожья, но эти гады всегда находили параллельную улицу и нагоняли нас в крайнем случае за полчаса. А нынче, когда они наверняка знали, что нам жрать нечего, а все не отставали, вот тут я и понял, что они голодные, как все остальные, и что наши жалкие пара фунтов солонины им не нужны, что они хотят свежатинки. Что ж... — заметил Ривас. — Теперь они сами свежее мясо. Мужчина как-то странно посмотрел на него. — Нет уж, спасибо. Он осторожно отпустил луку седла, за которую держался, чуть пошатнулся, но устоял. — Они убили мою жену! Мать малышки! В сотни ярдов отсюда! Пойдем-ка! «Мы вернемся и похороним ее, как положено, а там двинем дальше. Спасибо вам, что спасли нас!» «Ну да!» — беспомощно думал Ривас, глядя на то, как тот видит лошадь под узцы обратно. «Можно ручаться, мы купили тебе и твоей малышке еще пару дней жизни. Тебе часов на шесть меньше, ей на шесть больше» но в среднем все равно выйдет два дня». «Боже праведный!» Сестра Уинчаем неуверенно дотронулась до его локтя. «Мне очень жаль, брат», сказала она. «Нет, правда, ужасно жаль. Конечно же, ты доложишь об этом дисциплинарному комитету». «Поначалу, Ривас решил, что она жалеет о том, что врезала камнем в лицо спешившемуся ухарю, но, посмотрев на нее, понял, что она переживает из-за того, что вмешалась в мирские распри. Более того, сделала это даже после того, как он напомнил ей о том, какой путь истинный. «Это было исключительно тяжелое испытание». — ответил он ей с отеческой строгостью, имитируя тон, которым прежде говорил искренне. — Я доложу им все обстоятельства. — Спасибо, брат! — с чувством откликнулась она. Подавленно, маленькими шажками вернулась она к своей лошади и, с легкостью вызвавшую Риваса приступ черной зависти, вспрыгнула в седло. После того, как ему удалось взгромоздиться на свою лошадь, они двинулись дальше по речному дну. Обгоняя клячу, сидевшую на ней девочкой и ковылявшего рядом раненого мужчину, Рива помахал им рукой. ответа не последовало. Но сестра Уинчаем, как он заметил, горько нахмурилась и отвела взгляд. Через несколько минут они миновали бесформенное, Изрубленное женское тело. Хода они не сбавили».